4. Ковчег Ноаха. Берешит 6.8. Как показано в предыдущей главы взгляд Торы на природу человека довольно пессимистичен. «Помысл сердца человека, зол от юности его, говорит Бог». 8.21. Та же мысль содержится в 6.5. Эти древнейшие представления о человеческой природе не имеют ничего общего с христианской концепцией первородного греха. Скорее, Тора предполагает, что зло и эгоизм более естественны человеку, чем добро и альтруизм. Дети рождаются эгоистами, и любовь к ближним им следует прививать. Во время ноха, спустя 10 поколений после Адама и Хавы, человечество уже было охвачено могильным разложением. Библия говорит, что Бог так скорбел о поведении своих созданий, что пожалел о сотворении человека. Он решил уничтожить всех людей, за исключением семьи Ноаха. Как объясняет Тора, Ноах был человек праведный, непорочный в поколениях своих. 6 и 9. Бог сообщает Ноаху, что пошлет большой потоп, который уничтожит всех живущих в миру существ. Но при этом очевидно, что создатель отнюдь не желает гибели своей абсолютно всех. Он велел Ноаху построить огромный ковчег, подгрузить на него всю семью и по паре, а в некоторых случаях и по семь, всех живых существ. Размеры ковчега, описываемого в книге Берри Шит, 6-15, позволяют предположить, что он был около 170 метров длиной, 25 метров шириной и 20 метров высотой. Наступивший потоп оказался разрушительным. В течение 40 дней и 40 ночей не прекращался дождь. Уровень воды поднялся выше самых высоких гор. Наконец дождь прекратился, вода начинает спадать. Норхи и его семья выходят из ковчега. Возрождение мира теперь начинается именно от них. Бог обещает больше никогда не уничтожать всю землю с помощью потопа. В знак своего обещания он станет посылать после дождя радугу, как напоминание о том, что мир не был уничтожен. Древний мир знал немало историй о разрушительном потопе, некогда уничтожившем жизнь на большей части земли. Это подтверждает наличие реальной подоплеки этого библейского рассказа. В самом знаменитом ближневосточном свидетельстве такого рода, в лавилонском эпосе о Гиргамеше, боги также разрушают мир посредством потопа, но не по соображениям морали, а скорее всего из-за шума, поднимаемого человечеством, и мешающего сну богов. Только один человек, Утнапиштим, спасается благодаря Богу Еа. Утнапиштим оказывается его любимцем. Довольно случайно, а вовсе не благодаря своим каким-то моральным достоинствам, в Торе, напротив, Ноах становится любимцем Бога именно из-за своей праведности. Однако традиционный еврейский взгляд на Ноаха, тем не менее, довольно суров. Ноаха часто и не в его а пользу. Сравнивать с Авраамом, когда Бог сообщает Аврааму о намерениях разрушить растленные города с дом и Амору, патриарх вовлекает Всевышнего знаменитый спор, пытаясь убедить его отказаться от своего приговора. Когда же Бог поведал Ноху о своем намерении затопить землю, Нох не возражал. Он строит свой ковчег, зная, что мир вскоре будет разрушен и явно не стремится ходатайствовать за других людей. Высокая репутация Ноаха подвергается сомнению и в другом библейском рассказе, повествующем о первой истории пьянки. Выйдя из ковчега, Ноах разводит виноградник, и вскоре после этого напивается до бесчувствия. 91227